солнцеворот. Я очень люблю магнитные бури. Я благодарен. им. Мне приятно разнообразные возмущения на солнце и выброс протуберанцев. В работе я бывал близок к тому, чтобы поклоняться солнцу с оттенком уважительной благодарности, в отличие от моих пациентов, которые больше склонялись к смиренному трепету. Я ни разу в жизни не ощутил на себе ни одной солнечной бури. Зато многие люди, которых я пользовал Почему-то преимущественно женщины зрелого возраста ощущали их все до последней. Мужчин беспокоили другие внутренние бури, рядом с которыми любой электромагнитный импульс покажется далеким бибиканьем. Когда население оповещали о солнечной угрозе по радио, телевизору разве что не воем сирен, я знал, что вся палата будет сетовать на магнитную бурю. И что особенно приятно не искать от нее спасения. Потому что она же солнечная, а на солнце анальгин не пошлешь. Просто мимоходом извещать я сегодня себя ужасно чувствую. Передавали, что будет сильнейшая магнитная буря, и я сочувственно кивал, разводя руками, ничего не поделаешь. Иногда самочувствие бывало хреновое, а бури не было. Тогда приходилось вызывать ее самостоятельно. Доктор, у меня тяжелая голова. Я начинал беспокоиться. Наверное, это магнитная буря. «Вы разве не слышали?» «Нет, не слышала. Но непременно услышит. ни не по радио, так на лавочке».